Глава тринадцатая. Три секунды. Целых три секунды. Всего три секунды. Время активации моей способности. Ничтожно мало и безумно долго одновременно. Но это единственное, что у меня есть против непонятного и жуткого врага. Телепорт и увлечение альпинизмом. Я не спецназовец, не владею великими тайными искусствами единоборств. Да что там? Я дрался-то за всю жизнь раз сорок. Стрелял только в страйкболе. А значит, нужно научиться пользоваться своим преимуществом на полную. Я не мог спать, больше не хотел есть. Я должен был стать сильнее. Решив для себя всё, я собрал рюкзак и двинулся к застрявшим вагонам метро. Посторонние глаза мне не нужны. А это единственное место на станции, куда не сунутся остальные. Призрак? Да, эта тварь меня пугала. Я не был уверен, что переживу схватку с ней. Но тот монстр с поверхности был в тысячу раз страшнее. Пройдя первые четыре вагона, я оказался вне станции. Свет здесь не работал, но я предусмотрительно забрал с собой два фонаря, положив их с разных сторон. Затем подвесил за остатки верёвки несколько пакетов с мусором, прикрепив их к перилам. Получилась неплохая груша для битья. Теперь оставалось разработать тактику. Мой набор вооружения пополнился молотком. Достаточно лёгким, чтобы им можно было без проблем орудовать одной рукой. С удобной прорезиненной рукоятью и цельно-сварной головой. Хороший инструмент. Наверное, обошедшийся хозяину квартиры дороже тысячи рублей. Но я не собирался применять его по назначению. Призраки быстрее людей, живучие, невосприимчивы к обычным ранам. А значит, моя задача — бить по уязвимым местам и отходить. В идеале прикрываться чем-то вроде щита. Я видел в квартире большую кастрюлю с крышкой сантиметров тридцать, но что-то сомневаюсь, что она выдержит реальный удар. Позже нужно будет взять пару уроков у Инакентия. Сейчас же моя задача научиться координации. Спокойно, всё получится. Я несколько раз ударил молотком воздух, пробуя его в деле. Чёрт. «Насколько же проще им орудовать, чем ломом?» Намотав тряпки с трупов на одной из вертикальных перил, я попробовал бить по нему, меняя расстояние. Сила удара получалась довольно порядочная. Даже сквозь тряпки перила прогибались. А вот с точностью придётся позже ещё поработать. Я не всегда понимал, как надо ударить, чтобы попасть именно головкой молотка. Учитывая, что призрак стоять не будет, это крайне важно. Но сейчас нужно сосредоточиться на другом. Удар, перекат, уйти в сторону, подход, удар, отпрыгнуть. Удар, телепорт за спину врага, удар с разворота. Подпрыгнуть, зацепившись за перила, перескочить через сиденье, избегая удара врага. Ударить в ответ, и снова телепорт. Упасть на пол, пропуская врага над собой. Телепорт, удар. Проблема нашлась почти сразу. При движении и ударах я должен был смотреть в точку телепортации, иначе иконка сдвигалась и отсчёт шёл заново. Замереть на три секунды в реальном бою не выйдет, а значит, нужно одновременно и отражать атаки врага, и смотреть в одну точку за его спиной. И если с перилами этот фокус осуществить ещё можно, в реальной схватке никто мне такой возможности не даст, особенно если будет видеть, куда я смотрю. Удар, телепорт, блок. Удар, телепорт, блок. После третьего повторения я тяжело сел на скамейку, пытаясь понять, что делаю не так. Телепортация с каждым разом получалась всё лучше. Организм приспосабливался, почти не испытывая дискомфорта. Вот уж действительно, человек может привыкнуть ко всему. Хотя, может, здесь опять сказывается действие яблока. Но этого недостаточно. Я должен научиться комбинировать телепорт с дракой. Пока у меня есть бесплатных два метра, я могу делать неожиданные выпады и трюки, на которые враг не рассчитывает. Вопрос — как быть с глазами. Как вариант носить очки с отражающей поверхностью. Но в темноте это плохой вариант. Надеется, что противник не посмотрит мне в глаза, ещё хуже. Оставался вариант спрятать глаза за тканью и глядеть в щёлочку. «Хрен вам, я ещё не закончил». Вдохнув поглубже, я начал второй раунд с груши и перилами. Череда телепортов и ударов сменялась коротким отдыхом. Но я не собирался сдаваться. Три телепорта, перерыв. Ещё три, и снова перерыв. Удары получались всё более чётко. В дырку на рукояти молотка я просунул шнурок, чтобы оружие не выпало из пальцев. И снова, и снова, и снова бил по перилам, привыкая к расстоянию. «Вот ты где!» Раздался обеспокоенный голос за спиной. Даже не оборачиваясь, я узнал Михаила. Но пока не закончил очередную тройку телепортов, не остановился. «Впечатляет. Только не думаешь, что твои занятия превосходят всякую разумную норму?» «Нет, всё отлично», — тяжело дыша сказал я. «Единственная проблема, что больше трёх раз подряд я телепортироваться не могу. Становлюсь полностью беззащитным». «Я и одного раз не могу». «И беззащитным себя не считаю», — ответил начальник станции, садясь рядом со мной на скамейку. «Повара тебя нахвалить не могут. Говорят, ты добыл нормальных продуктов на всю станцию». «Ага, а ещё привёл к нашему порогу нового монстра». «Да, об этом я тоже хотел поговорить», — обеспокоенно сказал Михаил. «Что на сей раз? Скрежет идёт такой, будто там чудище размером со слона». Я не смог его нормально разглядеть. Как-то не до того было. Но размеры и в самом деле впечатляют. «Не знаю, как эта тварь пролезла в туннель перехода», — нехотя ответил я. «Пока она не уйдёт, тот путь для нас перекрыт. И я лишился последней страховки». «Ты поэтому тут закрылся и скачешь по вагону метро, как дикий сайгак?» — усмехнувшись, спросил начальник станции. «Думаешь, сможешь исправить ситуацию, победив монстра?» А ты уверен, что его вообще можно убить? Что он не одна из этих облачных тварей? Нет, если честно, совсем не уверен, — со вздохом признал я, прикрыв глаза. А ещё этот запах, он не идёт у меня из головы. Какой ещё запах? — встрепенувшись, спросил Михаил. Морской. На поверхности он такой острый, будто стоишь прямо у воды. Зажмурив глаза, я вспомнил вкус соли на языке. И водоросли. А ещё там стало гораздо теплее. «Ты не брядишь случаем?» С опаской спросил начальник станции, положив мне руку на лоб. «Температура вроде нормальная. Переутомился?» «Я серьёзно», — отбросив его руку, сказал я. «Либо буря притащила с собой горячий морской воздух, либо... Либо я не знаю, что происходит». «Пиздец происходит», — резко отрезал Михаил. «Если выходы перекрыты, то какого чёрта ты собирал команду? Что сейчас делать собираешься?» «Туннели. Нам нужен человек, который разбирается в технических туннелях. Если сможем пробраться до торгового центра по канализации, избежим всех крупных тварей», — рассказал я о продуманном ранее варианте. «Там будет опасно. Скорее всего, торговый центр сейчас под тварями. Но это единственный шанс раздобыть необходимое количество продуктов» иначе все умрём от истощения». «Тебе сказочно повезло», — хлопнул меня по плечу начальник станции. «Такой человек перед тобой. Только оставить людей на произвол судьбы я не могу. А и не надо. Обрисуешь карту, я сам схожу, проверю. Потом возьму с собой пару ребят со снарягой, с рюкзаками. И вместе мы перетащим больше продуктов», — ответил я, вытирая редкие капельки пота со лба. «Только вначале мне нужно получить несколько уроков». «Это правильно», — кивнул Михаил, поднимаясь. «Идём, у нас много работы. Сегодня будешь учиться стрелять». Весь оставшийся день до отбоя я только и делал, что тренировался. Стрельба, рукопашный бой, бой на булавах. Последнее так назвал Иннокентий, хотя у меня был молоток, а у него гаечный ключ. Оказалось, что я не так держу, не так бью, не так, да и вообще всё не так, что я подчиняю свои движения анатомии, а не наоборот. Реконструктор пояснил, что блокировать оружие врага клевцом почти невозможно. Он для этого технически не предназначен. Зато можно наносить короткие и длинные оттягивающие удары. Цеплять противника, выдёргивать перехваченное оружие и многое другое а для блокирования всё это время должен был служить щит. Где взять последний, никто не знал, но из подручных материалов мне соорудили широкий наруч. «На первое время сойдёт», — критически сказал Иннокентий, когда я три раза подряд сумел отбить его атаку и перейти в наступление. Даже до ученика-фехтовальщика тебе заниматься год-два, но против животных должно сработать. Главное, суй левую руку в пасть монстру, а правый бей». «Силы должно хватить для пробивания даже толстого кабаньего черепа». «Спасибо за науку», — отдышавшись, сказал я. «Ещё что посоветуешь?» Мачете найди», — усмехнулся реконструктор. «Я серьёзно. Это критически важно. Лучше притащи несколько, они нам всем пригодятся». «Лучше калаш, он кости ломает не хуже, и подходить вплотную не надо», — перебил подошедший Михаил. «Карта готова». Нарисовал как мог, учел пожелания наших спецов. Они написали, где и что можно найти. Уверен, что хочешь отправиться сейчас. Продуктов насколько хватит? Вопросом на вопрос ответил я. Ну, значит без вариантов. Давай список. Ого, И как я все это допру? В одиночку никак. Но ты же вроде идешь с командой. Удивился Михаил. Я посчитал, на каждого приходится по тридцать килограмм. «Если вы возьмёте только то, что в списке, и вместо большого рюкзака используете два-три маленьких, то сможете пролезть в любой из тоннелей. Звучит так, будто мы должны совместить роль сурков и вьючных мулов. А так оно и есть. Или у тебя какие-то возражения?» Чуть улыбнувшись, спросил начальник станции. «Ну, раз нет, то и отлично. Снаряжение, которое смогли, собрали». Раздобудите что-то новое, согласно закону о ЧП, можете использовать вплоть до окончания этого самого ЧП. Хотя у нас скорее БП, большой пиздец. Но действуем в рамках закона. Бумаги на это? На всякий случай спросил я. И тут же получил небольшой клочок с моим ФИО, ответственностью Михаила и даже печатью начальника станции. Ого! Если встретите отряды вооружённых сил, Это поможет оправдаться за мародёрство. Если, конечно, не начнёте по ним первыми полить. тогда вас ничего не спасёт». Увидев, что я всё понял, начальник отвёл меня чуть в сторону. Ещё одна просьба от меня лично. Как будете на поверхности, оцени возможность добраться до районного УВД. «Думаешь, мы сможем получить там помощь?» — на всякий случай спросил я. «Не стоит так ставить вопрос. Но да». Многих сотрудников буря застала бы именно там. А кроме них, задержанных, заявителей, пострадавших и много кого ещё. В общем, там людей куда больше, чем на станции. И есть шанс, что они выжили и организовали приличную оборону. А если даже нет, в оружейных комнатах районного отделения достаточно калашей и боеприпасов к ним». «Сомневаюсь, что нам их отдадут добровольно», — возразил я. Даже если я письменный запрос с печатью принесу. Так я и не прошу туда переться. Просто оцени возможность. И если она будет, пойдём вместе. У нас здесь достаточно безопасно, места много. Единственная проблема с продуктами, но мы её, надеюсь, решим до этого момента, заметил Михаил. Хорошо, посмотрю, как и что. Решил я, сильно сомневаясь в успехе операции. Но ничего не обещаю. «Так я больше ничего и не прошу», — согласился начальник станции. «Главное, возвращайтесь живыми. Остальное мы как-нибудь решим». «Мы очень постараемся», — кивнул я, принимая рюкзаки и остатки верёвки. Логика в подборе снаряжения и в самом деле была. Хотя я бы выбрал другое. Но на безрыбье и школьные рюкзаки — отличное решение. Артём и два брата качка уже ждали меня у неприметного ответвления в боковом туннеле. Я на всякий случай ещё раз провёл инструктаж насчёт страховок и карабинов, и, убедившись, что все помнят, пошёл первым. Нам повезло. Станция оказалась слишком длинная, чтобы вентилировать её только с помощью естественных входов, и строители предусмотрели отдельную шахту. Достаточно просторную, чтобы человек мог пройти, не пригибаясь. Но землетрясение внесло свои коррективы. И мне дважды пришлось останавливаться, чтобы разобрать небольшие завалы. Задолго до того, как увидеть выход, я почувствовал солёный воздух. Шахта почти не пострадала, частично просев. Но меня это мало заботило. Бетонный колодец с толстенными стенами уходил на 20 метров вверх и был надёжен как никогда. Другое дело покосившаяся зарешеченная будка на поверхности. Разлом, обваливший выход в метро и чуть не похоронивший меня, накренил конструкцию и обрушил часть ее стены. Дикий воющий ветер бился в стальных ограничителях, либезжал поломанными жалюзи и раскручивал винты нагнетателей. Я с опаской посмотрел на конструкцию, несколько раз со всей силы ударил ее ломом. Вроде держалась. Подождите, сейчас выломаю решетку и пойдем дальше, сообщил я остальной группе, приступая к делу. Многократно показавший себя хулиган с лёгким треском вошёл между пластин-ограничителей. Одну за другой я срывал их скрепления, пока не освободил метровое окно. Как раз, чтобы пролезть, а не протиснуться. Ветер привычно начал рвать одежду. Но я скользнул вниз и, зацепившись первым из карабинов, дважды дёрнул верёвку. Спустя минуту вслед за мной вылез Артём. Закрепился, щурясь, и дёрнул уже свою страховку. Места за легко хватило на всех четверых, и вскоре мы все сидели рядом. Оглядевшись, я заметил стальной остов коричневого цвета, возвышающийся прямо за буткой. Жестом показал сомкнуть головы. «Идём в ближайший продуктовый павильон!» — прокричал я. «Вон он, судя по карте!» «Да!» — ответил Артём, едва перекрикивая ветер. «Тут много лавочек и кафе. Раньше было, но продукты должны найтись». «Отлично! Берегите руки и ноги, а то стекла тут немерено!» — сказал я, показав всем большой палец. «Иду первым! Страхуйте!» Дождавшись, пока ребята возьмут верёвку, я отцепил карабин и, пригибаясь, двинулся к видневшемуся металлическому остову. Торчащие из бетона погнутые прутья встретили меня выбитыми оконными проёмами и наполовину содранной крышей. Столы и стулья — каким-то чудом застрявшие в проходах, только и ждали, чтобы попасть под ноги. Но главное, каркас выстоял и подходил для крепления страховки. Удостоверившись, что меня не сдует, я закрепился и дал условный сигнал. Вскоре все переместились через опасный открытый участок внутрь стального каркаса. Теперь предстояло самое сложное — найти продукты. Жестами я показал, что мы с Артёмом двигаемся вперёд, а Лёлик и Болик остаются обследовать ближнюю к вентиляционной шахте половину. Передвигаться по битому стеклу, разбросанным вещам и обломкам металла было не самым приятным занятием. Особенно учитывая, что я был в босокедах и чувствовал каждое прикосновение к подошве. Но каркас в целом держался, за боковой ветер можно было не беспокоиться, и мы легко дошли до дальнего конца. Дальше при всём желании двигаться было нельзя. Кончилась страховка. Рисковать жизнями команды ради сомнительного приза я не стал. И мы погрузились в разбор бывших лавок и магазинов рынка. Сразу выяснилась неприятная вещь: свежих продуктов не осталось. Их будто корова языком слезала. При этом было понятно, что раньше они в наличии имелись. Разбитые витрины пустовали, как открытые холодильники. При этом ценники и веревки от колбас оставались на месте. Видно, кто-то жадно жрал прямо на месте. Мне неприятно вспомнилось чудище, добила обглодавшие кости и шкуры собак. Тут тоже прошёлся кто-то крайне голодный. Не хотелось бы на него напороться. Когда я уже совсем отчаялся, после обследования четверти бывшего торгового центра, верёвка активно задергалась. Мы сделали такой условный знак только на опасность, и, выхватив лом, я бросился к Артёму. А когда оказался рядом, разрывался между желанием прибить его за ложную тревогу и расцеловать за находку. В одном из небольших подсобных помещений стоял закрытый рефрижератор. Здоровенный промышленный холодильник с массивными дверьми. Скорее всего, именно в нём хранились все продукты местных продавцов. Вот только при открытии нас ждал неприятный сюрприз. Сунувшийся было вперёд Артём резко подался назад, а затем, сняв с арта шарф, согнулся, исторгая содержимое желудка. Я с ним был в принципе согласен. Зрелище оказалось не из приятных, но в логове демонов я видел и хуже. Несколько продавцов, видно в порыве отчаяния, забрались в холодильную камеру. Но то ли она не открывалась изнутри, то ли они заснули и замёрзли, но их тела так и остались лежать на полу. Выругавшись про себя, я поднёс руку к ближайшему трупу ничего наверное они умерли слишком давно чтобы на них сохранилась энергия ясно сделал себе еще одну пометку собирать ее с трупов сразу аккуратно вынесете тела наружу я начал набивать рюкзак продуктами мясо колбасы сыры чего тут только не было для полного счастья не хватало только свежих овощей все шесть рюкзаков скоро оказались заполнены до предельного веса заперев камеру мы придвинули к ней стол. а Затем я уже сам положил трупы. «Если какая-то тварь нас учует, пусть лучше падалью питается, чем за нами идти». Мы уходили тем же путём, каким и пришли. Теперь нужно было проверить, как нагрузились качки. Вот только их на месте не оказалось. На всякий случай я выглянул за пределы павильона. А затем проверил страховочные крепления Карабины братьев-придурков оказались пристёгнуты на столб у выхода. Выругавшись, я достал лом и показал Артёму на решётку. «Вначале нужно вернуть продукты, от этого зависит жизнь нескольких сотен человек, а потом уже искать обалдуев. И я очень надеялся, что они просто забыли инструкции и спустились вниз».